«Часы — это очень статусная вещь», — пафосно вещал очкарик. «Именно с часов начинает формироваться первое мнение о тебе, как о мужчине. Затем обувь и потом костюм. А ты, я погляжу, помешан на внешности. Скажешь тоже. Да на внешнем виде завязано первое и одно из самых важных впечатлений. В дворянском обществе это очень важно». Не будешь одеться иголочки, с уважением можно попрощаться. Записал. Магазин часов был раз в десять помпезнее Престона. Только преобладающий черный цвет с редкими золотыми вставками, чего стоит. Как только я зашел внутрь, то почувствовал все очарование дорогих механизмов. Золотые, черные, хромированные, деревянные и даже хрустальные, но любой вкус и цвет. Магазин для самых выдающихся джентльменов. А еще меня поразили ценники. Самый недорогой буре начинался от трех с половиной тысяч рублей. Ну и выглядел максимально неказисто. «Добрый день, судари! Чем могу помочь?» поинтересовался очень импозантный старичок в дорогом фраке. «Нам бы студенческие часы, к университету готовимся», ответил Толик, разглядывая Волосков за 34 750. «Рад слышать, судари, феномены», улыбнулся часовщик и вышел из застойки. «Анатолий Аркадьевич у нас знатный любитель часов, прямо как и его отец. А вот кто вы, молодой человек? Владимир Демидов». «Новый сын дома Демидовых», — представился я и почтительно кивнул. «Владимир Аркадьевич, значит?» «Что же, приятно познакомиться». Старик подошел ближе. «Судя по вашему внешнему виду, вы у нас юноша весьма утонченный, строгий, но в то же время с чувством юмора. Смотрите на вещи без купюр. Занятно, занятно» предлагаю обратить внимание на «Кулибин-8-8», модель, сделанная в знаменитой мастерской Ивана Петровича. Золото, платина и немножко бриллиантов. Строго, но в то же время очень стильно. Часовщик протянул мне красивую черную коробочку. Открыв ее, я вытащил золотистые часы на длинной цепочке. Циферблат был разделен на две половинки — день и ночь. Звезды, полумесяц и солнце инкрустированы драгоценными камнями. Смотрелось потрясающе. 37. Нет, тридцать четыре тысячи рублей. Сделаю вам скидку, как новому, но перспективному покупателю», — с улыбкой произнес старик. «Однако не настаиваю». «Можете походить и посмотреть. А вы, ваше благородие, уже выбрали что-нибудь?» «Кузнецов, Жепинский, вот эти!» Толик указал на шикарные платиновые часы в виде жуткого демонического глаза. «Врата в ад! Идеальный вкус, как и всегда, Анатолий Аркадьевич!» Походив еще десять минут, я понял, что старый часовщик подобрал мне идеальный вариант. Стильно и главное, замечательно смотрелось в руке, а ладонь у меня отнюдь не маленькая. Спасибо большое, Толик вытащил чековую книжку. Вы нас всегда так выруч. Ой, у парня из кармана что-то запиликало. Это был тот самый мобильный телефон, здоровенный экран и куча кнопок. Частенько встречал подобное на более развитых планетах. «Что такое?» — поинтересовался я, выписав чек за часы. «Обалдеть!» — выдохнул он. «Мухин вызвал Федотова на дуэль. Через 45 минут начало...» «Ох!» — я обреченно закатил глаза. «Я видел дуэль в прошлый раз. Скука смертная. Я вообще не понимаю, почему люди так любят смотреть на то, как парочка мужиков избивает друг друга на ринге». «Ты не понимаешь», — загадочно улыбнувшись, ответил Толик. «Дуэль двух малолеток, типа нас с Саникеем, ничто в сравнении с шестым рангом». «Шестым рангом?» Я не мог поверить своим ушам. То есть сейчас будут драться опытные заклинатели? Нет, такое точно нельзя пропустить. Я должен знать, что вообще могут себе позволить более прокачанные чародеи. Ага, но, судя по твоему настроению, мы не пойдем, хитро ответил пацан и развел руками. Расплачивайся и живо в Маколь. Мы должны успеть. Впервые я приехал на арену как зритель, а не как призванный дух. И вход, как оказалось, находился совершенно с другой стороны. Трибуны были четко разделены на два кольца. нижнее, широкое для простолюдинов, и верхнее что-то типа эксклюзивной ложи для особенных. Цена билетов варьировалась от 20 копеек до 10 рублей. Но последнее — это самое элитное. Собственно, мы с Толиком взяли козырные места сверху. Оттуда я смогу весьма дотошно разглядеть каждое действие дуэлянтов. Кстати, подобные мероприятия тут были поставлены на поток. Снизу уже вовсю ездили фургончики с попкорном, чипсами и газировкой. Чуть повыше расположился ларек с сосисками в тесте, а в нашей ложе стояла полноценная барная стойка. Можно было наблюдать за тем, как дворяне избивают друг друга, попивая игристое. — Не рекомендую заказывать, произнес столик, когда заметил, что я потянулся к папке с меню. Почему? удивился я. «Бой закончится до того, как тебе что-либо принесут», — уверенно заявил он. «С чего ты так решил?» «Хо-хо-хо!» Мухин брал полку в прошлогоднем турнире заклинателей и чуть было не попал в зал легенд. «Полку? Турнир? Что?» «Ох, я все время забываю, что ты не местный», — отмахнулся Толик. В общем, каждый год у нас проходит мультитурнир, где заклинатели могут попробовать свои силы. Полка – призовое место, одно из трех. Считается, что занять второе или третье место среди своего ранга – это уже сверхпочетно. А если ты возьмешь первое место или станешь абсолютным чемпионом турнира, у. -у, -у. «Погоди, а как стать абсолютным чемпионом? Типа в сетку попадают разные ранги и потом дерутся друг с другом?» «Нет, у каждого ранга своя линейка. Соответственно, и первое место ты можешь занять только у своего ранга. Никто не заставит сражаться седьмого и девятого, например. Это бесполезно, да и глупо. У нас такое не любят». Тогда как стать абсолютным чемпионом? Все решает баловая система. Во время каждой битвы компетентные жюри отмечает технику и уровень пользования конструктами. За это начисляют баллы. Понятное дело, что ты можешь вызвать какого-нибудь дракона и сразу измотать противника. Но тогда и баллов будет меньше. Главная цель турнира — не задавить противника сразу, а сделать это максимально круто и технично, понимаешь? И в зависимости от количества баллов выбирают абсолютного чемпиона из разных рангов. К примеру, в прошлом году «Хрустальный кубок» взял восьмой ранг, а в предыдущем — девятый. В шестом году даже пятый смог доползти до кубка, так что система подсчета крутая, и держит в накале до конца турнира. Обожаю смотреть. Вот оно как, занятно, — я покачал головой. А если станешь абсолютным чемпионом, то что дальше? Ой, там Михаил Алексеевич лично тобой заинтересуется. Познакомится, возможно, пристроит к себе. В общем, чемпион с пустыми руками не уйдет, — заверил Толик но нам до участия еще далеко. Сперва надо закончить учебу. Правда, в университете тоже есть свой турнир. Так что, если чешутся кулаки, найдем, куда пристроить силу. Отлично, а вот это уже интересно. Если не смогу намутить крутое и полезное для Империи дело, пока учусь, можно будет стать абсолютным чемпионом мультитурнира оттуда уже и до собственного титула рукой подать. Хороший запасной план. Мне нравится. Кстати, что заметил, на этот раз народу было куда больше. Сцену обнесли металлической решеткой, по которой явно пустили энергетическую защиту. Снаружи дежурили машины с целителями, а возле входа собралась кучка репортеров. Толик был прав. Все куда серьезнее, чем обычная драка школьников. На сцену вышли секунданты и целый отряд местной стражи. Они что-то обсуждали и показывали на решетчатые двери. Я как раз вышел через такую в прошлый раз. Спустя мгновение стража законопатила их черными щитами. Видимо, чтобы шальное заклинание случайно не просочилось за пределы арены. Ну, что могу сказать. Выглядело все максимально серьезным. Даже конферансье вышел в защитном жилете. Очень интригует. Посмотрим, на что способен шестой ранг.